Часть 4. Глава 1. Когда время смеялось надо мной, я всегда ловко прятала страх и смеялась ему в ответ. Но в этот раз время вдруг само испугалось и спряталось в тонком подрагивающем блеске воздуха. Время то набирало разбег, то вдруг растягивалось до тонкой струны, звучащей странной и неуловимой мелодией. Стоило мне окунуться в знакомый темный лед, я начинала верить, что эта мелодия никогда не оборвётся, Стоило мне закрыть глаза, я слышала, что струна дрожит от отзвуком прощания. Когда осень пронзила остывающий воздух, я вдруг обернулась и поняла, что в этот раз время стало умнее. Она все еще смеялась, только теперь не в лицо, а за спиной. Нулу уже начала готовиться к джунтьюдзе. Она улыбалась и звала меня помочь, но я так и не решилась подойти, будто еще можно было сбежать, будто еще можно было удержать время и спрятаться. На мосту у пруда лунной зари дотлевал пепел заката. Я закрыла глаза, пытаясь почувствовать, когда время успело так ловко обмануть меня, когда я позволила себе запутаться в его сетях. Но как бы я ни вглядывалась в остывающий пруд, мне все еще казалось, что только вчера я в третий раз поднялась к пагоде равновесия. Не бойся. Байсин смотрел на меня и улыбался. Но я все еще боялась подойти ближе. Отвар, который мне передала Сунлин. Я узнавала его, и мне было страшно. Я стояла, а мои руки кричали, что было бы лучше просто разбить чашу. «Ты уверен?» «Я лучше тебя знаю свойства огня небес». Он подошел ко мне, и я резко отступила, расплескав отварную рукава. «Джуэр, это безумие», — прошептала я, но он не слушал. Он забрал чашу из моих рук и выпил зеленоватую жидкость, один запах которой раскалывал мои зрачки ужасом. Страх сводил мои руки, окутывал их прожигающим пеплом, но Байсин улыбался». Огонь небес постепенно распалит во мне энергию Ян, а травы, найденные Сунлин, сберегут мою силу. Тогда я смогу удержать и твой меч. Он говорил это в который раз. Я знала, что он прав. Теперь я даже знала, что ради этих трав Сунлин покидала гору вместе с ним, когда я вернулась, будто уже тогда он понял, о чем я попрошу его. Только понимал ли он, как мне было страшно. Страшнее, чем он мог представить. Я всегда становилась слабой рядом с ним. Твоя энергия, Инь. «Это энергия твоего меча, если ты...» Я удержу их. Я почувствовала, как его руки давят мне на плечи. Джоэр, верь мне. Огонь небес причинит тебе вред». Сунлин нашла способ усмирить его. «Ты так веришь в нее? Ты должна так верить в меня». «Байсин!» Я вновь и вновь жалела, что позволила ему догадаться. Я снова и снова говорила себе, что я должна была солгать ему. Все лучше, чем это. все лучше, чем этот страх». «Джуэр, либо так, либо я вообще не позволю тебе войти сюда снова». Он читал мои мысли. Даже мое лицо не хотело лгать ему. Джуэр. Тогда я сдалась. Я беспомощно кивнула. С того дня я начала передавать ему техники ворона, но каждый раз, когда он выпивал настой с огнем небес, я чувствовала, как мое сердце холодеет. С того дня мне начала сниться его смерть. Я вскрикивала и резко садилась. Еще было темно. Еще не приходил рассвет. Байсин спал рядом. Я наклонялась к нему и чувствовала его спокойное дыхание. Всего лишь сон. Я повторяла про себя это снова и снова, пока мои губы осторожно касались его лба. «Кто сказал, что я позволю тебе умереть раньше меня? Ты не умрёшь, и я не буду тебя прощать. Никто из нас не умрёт». Ты и правда вернулась не ко мне. Я вглядывалась в его лицо и чувствовала, что мои пальцы не имеют. Я и правда вернулась не к нему. Было бы куда проще, если бы он не ждал меня, если бы он не любил меня, если бы моё сердце не срывалось от мысли, что я опять причиняю ему боль. Я боялась того, что он был готов простить мне даже ложь, но не смерть. «Байсин, не надо. Не надо любить меня так. Лучше вообще не любить меня. Байсин, у Минджу так глупа. Твоя жизнь моя». «Хватит». Не открывая глаз, он притягивал меня к себе, пряча мое лицо в своих объятиях. «Больше не думай». Я уверяла себя, что он не мог прочитать моих мыслей, но почему-то он всегда угадывал, будто почувствовал мой страх. «Мне снилось, что я отравила тебя ядом Шаяо», — шептала я. Он не отвечал, только крепче прижимал меня к себе, будто его объятия могли разогнать удушающий шёпот сна. «Я отравила тебя, и ты знал, что это яд, но все равно выпил». «Здесь только вы, госпожа Бай, добровольно пьете яд». Время утекало, а я незаметно позволяла себе утонуть в его тепле. Я тонула в его голосе, зовущем меня по имени, в его глазах, успокаивающих меня одним взглядом, в его бесшумных шагах, в его руках, которые так крепко обнимали меня во сне, что я никогда не могла выбраться из них, пока он не просыпался, чувствуя мою тревогу. Одно слово «хватит», одно касание, его тепло, и я переставала думать и чувствовала только подступающий рассвет, который легкомысленно обещал мне новый день с ним. Но день проходил, наступала ночь, и каждый новый рассвет влетал, вплетая в объятия подступающий шепот осени. Но даже рассвет не пугал меня сильнее, чем узадаченный взгляд советника Ду и его почтительно предостерегающий тон. «Госпожа Бай, в тот день, когда он впервые открыто заговорил со мной о своих опасениях, я сидела в саду, перебирая струны циня, которую я одолжила у Лулу. -Лу. В тот день стоило ему заговорить со мной. Я замерла, и звук задрожал, обрываясь тишиной. Вэйга, Джуэр?» духовой подошел ближе и сел напротив меня. «Джуэр, пообещай, что скажешь мне правду. Я замерла, прячу глаза. Правда, не то, что я легко дарила людям. Не то, что им действительно стоило брать из моих рук. Джуэр, что происходит?» Байсин не говорит мне, но я вижу, в последнее время он ослаб. Техники Ворона и Огонь Небес отнимали слишком много его сил. Но он повторял мне только одно. «Верь мне». Я верила ему. Он верил мне. Этого было достаточно. Я подняла глаза и улыбнулась. Я ничего не заметила, Вейгэ? Никто не должен был знать. Иначе наш план обречен. Джоэр, все эти годы он ничего не скрывал от меня, но сейчас я вижу, что... «Я уверенно тебе кажется, Вейгэ?» «Мне не кажется». Он резко поднялся, чтобы уйти, но, сделав шаг, замер. Несколько минут он смотрел куда-то поверх моего сада, потом тихо проговорил. Я всегда видел больше, чем он показывал. Я ведь понял, что маленькая сестричка Джуэр ему дороже остальных, еще когда он сам об этом не догадывался. Однажды... Столько уже лет прошло с тех пор, Джуэр. Ты помнишь? Ты в очередной раз убежала и потеряла заколку на южном склоне. Ты так расстроилась, что все утешали тебя, будто гора сама вернет тебе твое сокровище. В тот день мы с Асином пошли искать ее. Вот только она попалась на пути мне, и я радостно позвал его. Я хотел отдать ему заколку, но он холодно отвел мою руку и, сделав вид, что ему нет никакого дела, сказал: Отдай ей сам, ты же ее нашел. И ушел, не дожидаясь меня. Потом я понял, он расстроился из-за того, что это я, а не он, отыскал твою пропажу. Ты, наверное, уже не помнишь. Я помню. Я помню, Вайга. У него слова звучали так, будто он просил меня не вспомнить, а одуматься. «Асин умеет скрывать свои чувства, но он никогда не отречется от них. Я лишь надеюсь, что ты не станешь использовать их ему во вред». Мне хотелось рассмеяться, чтобы не пришлось отвечать, и он не заметил моей дрожи. Вейгэ не знал, но видел и мог догадываться. Вот только какую роль он отвел мне в своих догадках? «И что ты сделаешь, если я и правда стану использовать его чувства?» – прошептала я. Духовый резко обернулся. По моему лицу блуждала спокойная улыбка, а пальцы вновь потянулись к струнам. «Джуэр». Ты как-то сказала, что сомневалась в моих намерениях. Ты правда думала, что я могу предать Асина? Думала. А ты? Ты можешь предать его? А как тебе кажется, Вейгэ? Его напряженный взгляд ответил раньше него. Можешь. Если даже духу Вэй думал так. Значит, другие и подавно. Я улыбнулась. И почему? Ты не веришь, что я отпустила обиду из-за убийства отца? Или ты все еще опасаешься, что я вдруг окажусь истинным вороном? Или это потому, что Гауфен была достаточно коварна в твоих глазах? Я не привык доверять людям, Джуэр. А еще больше времени. Время меняет нас беспощадно. Не время, Вэйга, а другие люди. Но я понимаю тебя. Я бы тоже сомневалась. В конце концов, у Минджу ты когда-то знал, а вот Гао Фэнь...» Я усмехнулась. «Но я не стану лгать тебе, Вэйга, и давать клятв». «Ты можешь пообещать мне никаких обещаний, Вэйга. Ты же сам знаешь, как просто солгать. Да и чего стоит клятва человека, которому ты не доверяешь?» Шаньлу, встречалась с советником Шэ, и твой брат... Сейчас о нем тебе должно быть больше известно, чем мне, ведь так? И что же говорят донесения? Они говорят, что молодой господин ждет твоего возвращения. Синфу, я и правда была плохой сестрой. Было бы куда проще, если бы меня никто не ждал. Однажды день Фэн сказал мне, «Будь всегда одинок, Сяо Фэн. Он был прав. Но, я усмехнулась, Драконьи и горы отучили меня от простых путей. Чем проще, тем холоднее. Тем ближе смерть. Вэйге, сейчас ты ничем не можешь помочь Байсину. Он верит в тебе, и ты должен верить ему. Я лишь надеюсь, что его вера в тебя не окажется дорогой в могилу. Могила не рассеянно коснулась струн, и воздух вздрогнул, словно пронзенной стрелой. Я долго не могла найти эти звуки, но теперь они сами шептали моими пальцами. Я радостно улыбнулась и посмотрела на духу Вэя. Он был прав, я бы тоже не верила у Минджу. Дух Вэя ушел, оставляя после себя пустоту вдыхающую сожаление. Я вновь коснулась Цинни, но в тот миг, когда мои пальцы были готовы вспомнить случайно найденный мотив, в сад вбежала служанка. «Госпожа, советник Ду уже ушел. «Что случилось?» «Ворот не ждет молодая госпожа. Она хочет видеть советника Ду», — пролепетала девушка. «Молодая госпожа?» Меня осенила догадка. «Уж не госпожа ли Хо?»